Глава четвёртая Отец встретил нас у ворот. Он не выглядел удивлённым, но, судя по тому, как посмотрел на верного пса Его Величества, насторожился. «Доброго здравия, господин Дестин», — поклонился он, приветствуя гостя. «Я распоряжусь, чтобы гувернантка вышла с сыном погулять на задний двор. Прошу подождать немного». Пёс лишь кивнул. Пёс лишь кивнул и переключил внимание на другие дома, соседствующие с нами. Знаю, он не спрашивал, но я решила пояснить. Итан, мой младший брат, он болезненно перенёс уход матери и сейчас нервно реагирует на гостей мужского пола в нашем доме. Она ушла к другому мужчине? Бесстрастно поинтересовался он, мельком взглянув на меня. Это был кто-то с востока? Удивлённо моргнула, даже не успев ответить. Мне сложно догадаться, просто ответил пёс. У тебя всё на лице читается, слишком эмоциональная, совершенно не умеешь себя контролировать, хоть и думаешь обратное. Мне это ни к чему, улыбнулась просто. Я не служу при дворе, мне не нужно хранить ничьи секреты, не веду деловых переговоров, я лишь продаю цветы, а цветы любят эмоции и искренность, когда с ними разговаривают. Персли Нива приподнял бровь. Правда, никогда не думала об этом. Я удивилась не меньше. Вы действительно выращиваете розы? Кажется, будто цветы волнуют вас больше всего остального. Так и есть, прямо ответил он. Отец вышел, распахивая калитку, и махнул рукой. Идёмте в дом. Пёс молча последовал за отцом. А я вздохнула, не спеша ступать во двор. Кто хуже? Восточный повелитель, любитель похот и разврата, меняющий свои игрушки, как только те ломаются. Или таинственный и опасный пёс императора, который любит розы. Какие тайны он хранит? Рядом с ним меня сковывает страх. Он пробирается внутрь, заставляет цепенеть. Я нахожусь в таком напряжении, что чувствую, словно вот-вот потеряю сознание. И всё же, каким бы опасным не был дестин, я выберу того, кто не претендует на моё тело. Мужчины беседовали в столовой, говорили тихо, сдержанно. Мой отец умел вести переговоры. Я всегда поражалась, каким рассудительным и мудрым он может быть. И в то же время жутко злилась на него за то, что он бросил всё ради матери. Она того не стоила, не заслуживала. Но как говорил отец, тогда бы не было вас. Тогда бы не было нас. Я должна быть благодарна ей. Я соберу вещи, произнесла ровно, зная, что мужчины обо всём договорятся без меня. Ей обязательно переезжать к вам до церемонии. Осторожно спросил отец, явно волнуясь за меня. Как я уже сказал, бесстрастно начал пёс, глядя отцу в глаза: "Я не коснусь вашей дочери и пальцем, но переезд необходим по нескольким причинам. Так больше шансов, что Ахмар поверит в то, что делала моя невеста, и отступит, и боюсь, промедление будет стоить жизни моего сада". Хочу, чтобы ваша дочь как можно скорее приступила к своим обязанностям. К своим обязанностям чуть было не рассмеялась вслух, истерично совсем не весело, просто от абсурдности ситуации. А отец смотрел хмуро, напряжённо, сжимая пальцы в кулаки. Делла сможет видеться с нами. Пёс медленно кивнул. Раз в 2 недели. Боюсь, чаще невозможно. Мой особняк находится за пределами столицы. Добираться до него путь не близкий. Много времени будет уходить на дорогу. И чтобы навестить вас, Делли придётся оставаться у вас на ночь. А я бы не хотел, чтобы мой сад оставался без присмотра надолго. Я слишком дорожу им. «Раз в две недели — не худший вариант», — подала голос я, видя замешательство отца. «Работу в лавке тоже придётся оставить». Не волнуйся, я найму кого-нибудь, вмешался отец, наверное, боясь, что наш внезапный спаситель может потерять терпение. Если ты согласна на такие условия, то я дам своё благословение и буду рад присутствовать на церемонии. Пёс поднял на меня пронзительный леденящий душу взгляд, равнодушно ожидая моего ответа. "Да", выдавила сипло, прочистила горло и произнесла увереннее. Я согласна. Тогда жду тебя в карете, ровно произнёс пёс и поднялся, так и не притронувшись ни к чашке с чаем, ни к булочкам, которые я испекла сегодня утром, перед тем как пойти на аудиенцию к императору. Я соберусь быстро, но мне нужно проститься с братом, отозвалась я, взволнованно покусывая внутреннюю часть губы. Не задерживайся, безразлично бросил пёс. Как я уже сказал, до особняка путь не близкий, а утром мне нужно встретиться с Ахмаром». «Поняла», — сглотнула вязкий ком и слегка склонила голову в вежливом поклоне. А как только пёс покинул дом, поспешила наверх. Отец не стал лезть с вопросами. «Думаю, мы оба сейчас в подвешенном состоянии». В голове царила сумятица, каждый вздох давался с огромным трудом и отдавал болью в грудной клетке. Я просто хотела верить в то, что я не погибну, как те прекрасные розы, которые я продавала псу. Рядом со мной умирает всё живое. Не стоит забывать об этом. Отец, я думаю, сейчас он открыл свой секретный, как он думает, бар. Достал бутылку крепкой рябиновой настойки и опрокинул в себя стопку, пытаясь смириться с тем, что его дочь выходит замуж не по любви, как он того всегда хотел. Похоже, его мечте по нянчить внуков не суждено сбыться.